Глава 9 Орел и Медведь. 1969-1971. Полковник Дэвид Скотт. Зал управления средствами обеспечения полета. Центр пилотируемых космических полетов. Хьюстон, Техас. Мы поймали волну успеха. Мы достигли стольких целей в экспедиции «Аполлона-9», что будущим полетам ничто не мешало состояться по расписанию. Вслед за нами полетел «Аполлон-10», и Тому Стаффорду вместе с Джином Сернаном удалось провести лунный модуль в 15 километрах от поверхности Луны. А Джон Янг, пилотировавший командно-сервисный модуль, обеспечивал их возвращение домой. Когда экспедиция вернулась на Землю, мы посмотрели фильм, который они сняли при приближении к Луне. Кратеры и горы, некоторые достигали высоту почти пяти километров, смотрелись прекрасно. Их вид с такого небольшого расстояния очень впечатлял. Почти сразу же, как только Аполлон-10 вернулся в мае 1969-го, стало очевидно, что в следующем полете и попытаются достичь главного — сесть на Луне. Все предварительные этапы позади. Теперь пришло время для самого важного. Мы должны были успеть в установленный Кеннеди срок. Нас переполнял оптимизм, как и сомнение. «Аполлон-9» и «Аполлон-10» слетали отлично. Нарастало опасение, что удача не всегда будет на нашей стороне, и что-то может пойти не так. «Можем ли мы быть такими везучими?» — спрашивали некоторые сами себя. «Сумеет ли «Аполлон-11» благополучно опуститься на саму Луну?» Мне льстило, что Нила Армстронга выбрали командиром «Аполлона-11». Его экипаж составили Майк Коллинз и Бас Олдрин. По нашему с Нилом полету на Джемине-8 я знал, какой он отличный командир. Отважный, спокойный, даже при самых экстремальных обстоятельствах. Думаю, впрочем, все мы, астронавты, узнав эту новость, вздохнули. Как жаль, что не я. А историю о разладе между Базом и Нилом по поводу того, кому из них первым спуститься в скафандре на поверхность Луны, считаю, чрезмерно раздули. Без всякого сомнения, первым должен был стать Нил. То, как открывался люк лунного модуля, сильно помешало бы Базу выйти первым. Кроме того, командовал именно Нил. Ему идти первым. Вот и все. Что здесь еще обсуждать? И я никогда не думал, что окажусь в самом первом экипаже, которому доверят прелунение. Передо мной в очереди стояло полно народу. После «Аполлона-9» меня назначили дублером Пита Конрада, командира будущего «Аполлона-12». Я даже шутил с ним, что если у «Аполлона-11» не получится сесть на Луну, тогда я сломаю ему ногу и сам стану командиром следующего корабля, который отправит на Луну, чтобы попытаться сесть». Готовясь к полету на «Аполлоне-11», Нил пару раз чуть не лишился жизни. Подготовка к прелунению включала пилотирование несуразной машины, летающей на комбинации турбореактивных и жидкостных ракетных двигателей. Аппарат для отработки посадки на поверхность Луны, имитировавший исключительно сложные условия, в которых окажется пилот лунного модуля, ведущий корабль на посадку. Нелепые на вид сооружения прозвали «летающая кровать». Такая тренировка была нужна, но таила опасность. Один раз на авиабазе в ВВС «Эллингтон» Нил едва успел катапультироваться за считанные секунды до того, как аппарат разбился и взорвался. За пару дней до старта я позвонил Нилу на мыс, чтобы пожелать ему удачи. До нашего полета на «Джемине-8» Армстронг любил говорить «Если не можешь быть хорош, будь ярок». Ну что ж... На нашем Джемине-8 мы точно слетали ярко. Поэтому теперь я повторил то, что сказала мне Лартон перед моим полетом на Аполлоне-9. Окей, Нил, в прошлый раз мы слетали ярко. Теперь будь хорош. Мы очень мало с ним виделись после нашей экспедиции. Каждый астронавт, как правило, основное время проводил со своими напарниками по полету. Точно так же общались и наши семьи. Но Джен Армстронг и моя жена стали настоящими подругами. Незадолго до старта «Аполлона-11» Джен позвонил Лартон, чтобы спросить, можем ли мы помочь ей посмотреть на пуск не в миллионной толпе, которая ожидалась на мысе Кеннеди в день знаменательного события. в Саму Джен пригласили наблюдать за пуском с палубы большой круизной яхты, принадлежавшей «Норд american Та отчалит от берега Флориды, но Джен нужно было помочь с приготовлениями, чтобы попасть туда. Я хорошо знал сотрудников из North American, так что позвонил куда надо, и нам выделили реактивный самолет, на котором мы отправились вместе во Флориду. Ночью 15 июля 1969 года Джен, Лартон и я прилетели на авиабазу ВВС Патрик в штате Флорида, откуда нас подвезли в дом друга Армстронга, и там мы смогли несколько часов поспать. Утром мы направились на яхту. День прошел замечательно. Запуск корабля смотрелся великолепно. Он прошел безукоризненно. Джен, насколько помню, оставалась спокойным. Еще несколько часов после запуска мы оставались на борту, слушая голоса экипажа «Аполлона» по приемникам, специально предоставленным НАСА. И ожидая пока огромная толпа на мысе Кеннеди рассосется, запуск прошел нормально. И мы испытывали большое облегчение. Но бутылки с шампанским и коробки сигар не открывались. Они ждали своего часа. Когда завершится полет. Когда мы вернулись в Хьюстон, я несколько раз побывал в главном зале управления, мозговом центре всей операции, который находился по другую сторону застекленного окна ВИП-галереи Центра управления полетами. Здесь руководитель полета вместе с командой каждую секунду координирует все действия в экспедиции. Как командир дублеров для следующего Аполлона, я имел неограниченный доступ в эту тщательно оберегаемую рабочую комнату. Я не так часто появлялся в главном зале, потому что по установленному правилу там должны находиться лишь те, кто нужен для успешного хода экспедиции. Здесь выстроились ряды панелей управления, за которыми посменно работали десятки операторов перед гигантским экраном, отображавшим текущее положение корабля на орбите». В задней части зала, откуда все было хорошо видно, находилось место руководителя полета, дирижера всей симфонии. Чуть впереди, слева от руководителя, в начале лунной кампании, это, как правило, был Крис Крафт, располагалось место для астронавта Капкома. Ближе к Капкома сидел дежурный врач. Все двери главного зала сторожили охранники НАСА, проверявшие личную карточку у всех, кто хотел войти. От входа направо и налево уходили коридоры со множеством дверей в комнаты управления поменьше. В каждой из них работал персонал, обеспечивающий ту или иную поддержку экспедиции. Во всех таких мини-залах тоже имелись панели управления. Или выстроенные вдоль стен, или сгруппированные в центре помещения, соединенные компьютерными и телефонными линиями с главным залом и каждый минизал в свою очередь служил точкой сосредоточения сетевых ресурсов региональных центров управления разбросанных по стране на площадках частных подрядчиков или других правительственных сооружениях, которые построили или выделили для многосторонней поддержки программы «Аполлон». эта сложнейшая огромная сеть работала великолепно но ее сердцем оставался главный зал управления полетом заходя туда Я тихонько присаживался на ступеньке сбоку, молча наблюдая и слушая через наушники, что именно происходит. В лунной компании места для лиц с официальными обязанностями всегда оставались заняты. И вот с этой самой ступеньки, вечером 20 июля 1969 года, я слушал и наблюдал, как Нил и Бас ведут лунный модуль «Орел» на посадку к поверхности Луны. Воздух в зале гудел от напряжения. Дела приняли серьезный оборот, когда на борту лунного модуля начались проблемы с компьютером за считанные минуты до запланированной посадки. Бортовой компьютер зажег индикатор «Программный сбой», и это означало, что он перегружен и не успевает делать нужные для посадки вычисления. Компьютер смог начать отчет заново и восстановить вычисления, но до этого индикатор еще четыре раза сигнализировал об ошибке. Такого накала волнения сердце могло не выдержать. ЦУП сразу не понял, как яростно Нил старался отыскать ровную и свободную от препятствий площадку, чтобы опустить лунный модуль на поверхность. Все происходило очень быстро. И лишь потом, проанализировав данные, все оценили истинный масштаб трудностей. Поначалу программы управления полетом лунного модуля не отличались точностью. И о характеристиках гравитационного поля Луны тоже было малоизвестно. Система наведения вела корабль на снижение прямо в большой кратер около 60 метров в диаметре. У Нила почти закончилось топливо, пока он старался безопасно посадить орла дальше усеянного камнями поля на краю кратера. Море спокойствия, где все-таки прилунился орел, на всех фотографиях, сделанных перед полетом, выглядело гладким и ровным. Но снимки не показывали крутых склонов кратера и огромных камней на них, где попытка посадить лунный модуль могла бы закончиться печально. Несколько часов Нил и Бас готовились к скафандры и проверяли работу всех систем, и только потом они открыли люк лунного модуля и вышли наружу. Когда Нил делал первый шаг на поверхность Луны, я не особо задумывался о том, что он скажет. Я думал, что он не мешкая начнет собирать пробы грунта, если возникнут проблемы и придется возвращаться в Орла немедля. Но наступил заветный, единственный в истории миг, и Нил, очевидно, заранее обдумал, какие именно слова произнесет, встав впервые на грунт Луны. Потом я узнал, что многие присылали Нилу цитаты из Библии или отрывки из произведений Шекспира, но он выбрал идеальные десять слов». Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. Попадание прямо в точку. И в этом веснил, способный сказать так много всего в нескольких словах. Мы успели в срок Кеннеди. Мы перегнали русских. Как говорил Кеннеди, именно Советский Союз выбрал космос-ареной для демонстрации превосходства его политической системы. Но мы доказали, что наша система лучше. Гонку к Луне мы начинали со второго места, но пришли к финишу первыми. Мы выиграли, вне всяких сомнений. Для всего мира первая лунная посадка стала исторической вехой и, очевидно, важнейшим для цивилизации Мигом. Но для нас, тех, кто работал в НАСА, она представляла собой лишь очень важную остановку на длинной дороге со множеством поворотов. Не единственный снимок а скорее стоп-кадр из фильма. Кто мог предвидеть, что, когда человек впервые пройдет по Луне, большая часть человечества будет наблюдать его первые шаги по телевизору? И хотя изображение выглядело тусклым и размытым, мир наблюдал за происходящим в реальном времени. Как близкий друг Нила, я радовался за него. Я знал, как упрямо работал он ради успеха Аполлона-11. Но еще меня переполняло облегчение и предвкушение. Чудесно. Получилось. Интересно, когда же моя очередь? Полковник Алексей Леонов. Военный комплекс космической связи. Комсомольский проспект. Москва. Утром 21 июля 1969 года возле связи Министерства обороны на Комсомольском проспекте в Москве все было готово сооружения оснастили по первому классу самым современным наблюдательным и разведывательным оборудованием. В это раннее утро, когда в Хьюстоне уже наступил вечер, все телевизионные мониторы и радиоприемники настраивались, чтобы уловить происходящее в 400 тысячах километров от нашей планеты. Тут находилось много космонавтов, может быть, десяток из нашей первой группы. А еще офицеры старшего командного состава армии и специалисты-разведчики с экспертными знаниями по лунной программе. В комнате стало тесно. Мы все стояли пригвожденные к месту и слушали сквозь треск помех радиопередачи с борта «Аполлона-11», пока его командир Нил Армстронг вел лунный модуль «Орел» к поверхности Луны. Двумя месяцами ранее я наблюдал за работой командира Аполлона-10 Томас Стаффорда, который приблизил лунный модуль на считанные километры к поверхности. Становилось очевидно, что следующий полет Аполлона станет попыткой прилуниться. Я думал, что американцы захотят, чтобы дата их высадки совпадала с национальным праздником 4 июля, но Аполлон-11 стартовал позже, 16 июля, и мы уже знали, что тот самый миг настал. Их цель — посадка на Луну. К тому времени стало ясно, что мы не сможем провести такую же экспедицию. Проблемы, терзавшие ракету «Н-1», не позволяли СССР попытаться высадиться на Луну ни в этот год, ни в следующий. Поэтому за событиями, разворачивающимися на наших телемониторах в то июльское утро, я следил со смешанными чувствами. Когда Аполлон-11 поднимался в небеса над мысом Кеннеди, я держал пальцы крестиком. Я хотел, чтобы человечество достигло Луны. С чувством белой зависти я думал, что если не могу быть там, то пусть все получится у тех ребят. Зависть заключалась в том, что не наша страна, а Америка так много потребовала от экипажа Аполлона-11, который уже выполнял то, чего от него ждут. Но я еще восхищался тем, что они творили. Самый большой восторг я чувствовал, глядя на зернистое, черно-белое изображение того, как Нил Армстронг совершает первые робкие шаги вниз по лестнице севшего лунного модуля. Я затаил дыхание, глядя, как он сначала слегка трогает грунт Луны носком ноги, а затем, отпустив тоненькую металлическую лесенку и шагнув с края опоры модуля, становится всем весом на лунную равнину». Лишь два телерепортажа, виденных мной в жизни, так глубоко потрясли меня. О посадке Аполлона-11 на Луну, и не такой давний о кошмарных событиях 11 сентября 2001 года, когда на моих глазах погибали люди во время падения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В первом случае человечество показало себя с самой лучшей стороны. Это стало триумфом людского разума и мужества. Во втором мы наблюдали глубины зла, на которые человек может опуститься. Я глубоко уверен, если бы виновные во втором событии были бы свидетелями первого, того, как гражданин Америки делает первые шаги по Луне, они бы ни за что не осмелились на подобное зло. Утром 21 июля 1969 года все ненадолго забыли, что мы граждане разных стран Земли, Тот миг по-настоящему объединил земную цивилизацию. Даже в военном штабе, где я находился, по людей в форме, наблюдавших за успехом, соперничающие с нами сверхдержавы, прокатились громкие аплодисменты. Довольно скоро атмосферу праздника сменила атмосфера профессиональная. Мы, космонавты, начали обсуждать видимую легкость ходьбы и прыжков в Луне. «Мы согласились, что нам надо это учесть, когда сами там окажемся». Один из офицеров, который, как я знал много, готовился к лунной экспедиции, подошел ко мне и хлопнул по спине. «Вот как это делается», — сказал он. «Теперь такой же будет и ваша задача». С той минуты все стали смотреть на Луну иначе. Я сам многие часы провел, рассматривая ее серебристый шар через телескоп. Я много раз ее рисовал. Я знал ее кратеры, океаны и горы, но тем вечером, глядя на нее в телескоп, я мог думать лишь о том, что теперь по ней прошли люди. Эта мысль переполняла меня гордостью за все человечество. На собрании космонавтов через несколько дней мы подняли тост за безопасное возвращение экипажа Аполлона-11 домой. Не все в нашей стране, однако, были также рады достижению Аполлона-11. Мишин был очень расстроен и начал искать оправдания тому, почему американцы смогли полететь на Луну, а мы нет. Их успех он объяснял тем, что НАСА получало гораздо больше денег, чем отечественная космонавтика. По некоторым заключениям, программа «Аполлон» в ценах 1969 года стоила 24 миллиарда долларов. А расходы СССР на лунную программу в долларовом эквиваленте составляли около 10 миллиардов. Эти нарекания не учитывают одного, что я полагаю за истину. Мы могли бы первыми беспосадочно облететь Луну, если бы Мишин так не увлекся беспилотными запусками, вместо того, чтобы доверить космонавтам управление кораблями. Наши партийные руководители не сделали никаких публичных заявлений по поводу полета Аполлона-11, хотя и послали поздравительное письмо в адрес Соединенных Штатов. Следуя линии партии, экспедиция освещалась в наших газетах скупо. Правда, едва удостоила вниманием запуск Аполлона-11. А статью о посадке на Луну поместили лишь на разворот, а не на передовицу. Больше говорилось о том, что американцы взяли с собой на поверхность Луны флаги всех государств мира и заслуживают за это благодарности. Короткий ролик о высадке на Луну показали по советскому телевидению лишь на следующий день, после того, как мировая пресса уже рассказала о выходе Армстронга на лунную поверхность. Отказ транслировать высадку Аполлона-11 на Луну в прямом эфире стал самым глупым и узколубым политическим решением которая коренилась в нашей гордыне и зависти. Советский Союз так много трудился, стремясь провести лунную экспедицию, что нашлись те, кто не желал признать, что нашу цель перехватил кто-то другой. Наша страна обворовала собственных граждан, позволив политическим мотивам стать выше подлинного человеческого счастья, которое рождается в подобные минуты. Гораздо больше внимания советские СМИ уделяли новости о том, что новый президент США Ричард Никсон собирается вывести американские войска из Вьетнама. Война во Вьетнаме была одним из самых важных мировых событий десятилетия. Она виновна в несчетном числе смертей солдат и мирных жителей. Было понятно, что лишь твердая политическая воля может положить конец этой мясорубке. Признание в том, что понесенные жертвы были бессмысленны, грозило политической катастрофой. Но народ Америки уже слишком долго оставался вовлечен в эту войну. Ни США, ни Россия не должны были вмешиваться в дела других стран, подобно тому, как это происходило во Вьетнаме. Дэвид Скотт Возвращение Аполлона-11 на Землю стало великой радостью. Экипаж привез камни с самой Луны. Они вернулись живыми и здоровыми. После карантина астронавты отправились в мировое турне. В каком-то смысле успех этого полета облегчил задачу астронавтов Аполлона-12, которым предстояло лететь через 4 месяца, а с другой усложнил. Иногда быть в деле вторым тяжелее, чем первым. Когда первый полет проходит столь удачно, те, кому лететь следующими, расслабляются и начинают относиться к своим обязанностям не так трепетно. Но всем следовало оставаться на высоте, а программе двигаться вперед. Меня назначили командиром дублирующего экипажа «Аполлона-12». Моими подчиненными стали Эл Уорден и Джим Ирвин. И отчасти в мои обязанности входило веселить ребят, поддерживать оптимизм, по возможности снижать психологическое давление. В последние дни перед стартом экипажа Пита Конрада мы попросили карикатуриста нарисовать несколько картинок, в которые завернули план полета «Аполлона-12». Мы даже засунули туда несколько фото девушек из журнала «Плейбой», что изрядно повеселило Пита Конрада и его ребят, когда они достали в космосе документы. Они ценили хорошие шутки. Мы крепко сдружились. И как раз нам, дублёрам, выпало организовать вечеринку в честь встречи основного экипажа. В этом мы себя превзошли. Мы даже сняли получасовое кино, пародию на серьёзные документалки от НАСА. Иногда такое делалось в истребительных эскадрильях, но никто из наших боссов не знал, что происходит. Я даже съездил в архив старой голливудской кинопродукции, чтобы позаимствовать там ленты со скетчами на тему космоса от комедийного трио «Три балбеса». И еще мы попросили фотолабораторию НАСА помочь нам реализовать наш замысел без лишней огласки. На тренировках всегда дежурили кинооператоры, которые снимали подготовку астронавтов на пленку. Мы попросили сотрудников передать нам материалы, где члены экипажа делали что-нибудь смешное. Операторы по-настоящему обрадовались возможности поучаствовать в таком секретном и забавном деле. После полета мы собрали отрывки из записей радиопереговоров Пита Конрада и Элла Бина на поверхности Луны и включили их в озвучку документального фильма. Это было несложно. Ребята и без того смешно дудели и напивали под нос, когда собирали образцы грунта и камней. Мы сняли несколько сцен, которые будто бы показывали их на Луне. В одной некто в скафандре Пита сидел на земле, ласково качая на руках, как плюшевого мишку, большой камень. И всю сцену сопровождал наложенный голос реального Пита во время выхода на поверхность Луны, когда он говорил «Эй, Эл, у меня камень». «Гляди, это камень! Эл, вот какой камень!» И еще мы включили сцену того, как Дик Гордон летает один кругами над Луной в командном модуле, пока Пит и Эл внизу на Луне. Под звуки драматичной музыки, которой НАСА любило сопровождать документальные кадры, голос комментатора торжественно провозглашал. «Дик Гордон, одиночная вахта!» Чтобы снять такую сцену, мы попросили открыть ночью корпус тренажеров-симуляторов и прошли туда вместе с кинооператором, одетые в зеленое бикини секретаршей и Джимом Ирвином, дублером Элла Бина, который переоделся в Дика и надел маску обезьяны. Когда комментатор произносит «Но действительно ли Дик одинок?», секретарша поднималась позади Джима и начинала гладить его по спине. Мы сделали лишь шесть копий фильма по одной на каждого из основного и дублирующего экипажей и уничтожили мастер-копию. Боялись, что НАСА разозлится из-за того, что мы использовали слишком много официальных ресурсов. Однако и руководителей наше любительское кино развеселило. Когда мы показали его на банкете в честь встречи экипажа «Аполлон-12», все, кто там был, просто животы надорвали от смеха. И еще на той же самой вечеринке мы последовали особой традиции астронавтских значков. Точно так же, как военное ведомство присваивает крылышки астронавта участникам полетов в космос, отдел астронавтов НАСА дарит нагрудный знак всем участникам отряда, которые слетали в космос. Он изображает падающую звезду с тремя хвостами, которая летит вверх, пронзая орбиту. Когда кандидат попадает в официальный состав отряда астронавтов, ему или ей НАСА вручает серебряный значок, который меняют на золотой после первого полета, что является серьезным достижением. Нагрудный знак астронавта придумали в ВВС, чтобы отметить Гасса Гриссама после его полета на Меркьюри МА-2. Идея показалась настолько удачной, что отдел астронавтов стал вручать такой же значок во всех последующих полетах. А ВВС решили использовать его как символику астронавта-военнослужащего, наложив звезду и орбиту на пилотские крылышки, и флот поступил похожим образом. На нашем банкете в честь Аполлона-12 золотой знак астронавта с гордостью принимал Алан Бин, Пит Конрад и Дик Гордон, Уже получили золотые значки после экспедиции на Gemini-10, а дальше нас ждал Аполлон-13, после которого настроение участников американской космической программы радикально изменилось. Алексей Леонов Даже после того, как американские астронавты облетели по орбите Луну на Аполлоне-8, мы, разумеется, не прекратили собственную программу. Мы очень долго и упорно готовились, и одно то, что американцы сделали то же самое первыми, еще не служило поводом к тому, чтобы отказаться от плана. Полеты на Луну оставались неотъемлемой частью нашей программы, и те, кто к ним готовился, твердо верили, что мы должны продолжать работу и выполнить запланированное. Я обращался напрямую к Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза и Верховному руководству военно-промышленного комплекса, чтобы нам позволили реализовать программу. Вначале пришел положительный ответ в купе с решением запустить один из двух оставшихся зондов в беспилотном режиме. Решено было, что если полет пройдет хорошо, то второй станет пилотируемым, и я буду командовать кораблем. Но уже вскоре после приводнения спускаемого модуля Аполлона-11 с экипажем наш план по облету Луны отменили. Беспилотный полет вокруг Луны аппарата «Зонт-7» начался 7 августа 1969 года. На его борту находились черепахи и белые мыши. Поначалу облет шел блестяще, аппарат прислал много замечательных снимков Луны, но при входе в атмосферу случилась авария с теплозащитным экраном. Животные погибли. Такая проблема не могла возникнуть в пилотируемом полете, потому что беспилотные и пилотируемые спускаемые модули зонда слегка отличались. Но все равно все планы по облету Луны решили свернуть. Затем отказались и от экспедиционной программы с высадкой. Решение, конечно, было политическим. Политбюро боялось взять ответственность за возможные гибели еще одного космонавта в полете. Слишком значительным казался риск. Но многие замечательные непилотируемые лунные проекты все-таки выполнялись. Самым успешным стал полет Луны-17, доставивший осенью 1970 года на Луну первый автоматический самоходный аппарат «Луноход». Он путешествовал по спутнику с Земли почти 11 месяцев, передавая на Землю удивительные данные. Отмена отечественной пилотируемой лунной программы стала для меня тяжелейшим личным ударом. Я был зол и расстроен. Я чувствовал, что потратил лучшие годы жизни на проект, которому наше политическое руководство просто перекрыло дорогу. Но даже при том, что Немишин так решил, очень многое зависело от того, как именно он описывал ситуацию для Политбюро. Если бы он твердо стоял на позиции, что все готово, может быть, руководители страны решили бы по-иному, Но поскольку главный конструктор не излучал железную уверенность, им показалось, что проще все отменить. Я вообще уверен, что если бы Мишин командовал в тот год, когда я слетал на Восходе-2, он нашел бы причину задержать или отложить всю экспедицию. Вероятно, он бы отправил наш корабль в беспилотный полет и затянул выполнение главной задачи. И я убежден, если бы королёв был по-прежнему жив, наша лунная программа бы продолжилась. Под его руководством мы бы первыми обогнули Луну. Нет гарантий что мы бы сумели первыми высадить и человека на Луну. Но Сергей Павлович действительно умел учиться на прошлых ошибках. Он бы, например, учел все, что только можно из первоначальных аварий ракеты Н-1 и внес правильные коррективы. Если бы США по какой-либо причине не удалось высадиться на Луну, он бы взял на себя риск послать нашу собственную экспедицию, чтобы выполнить первую посадку на поверхность. Я отчаянно спорил, что мы должны продолжать работу, но высшие круги оставались непреклонны. Группы космонавтов, которых я три долгих и трудных года тренировал к лунной экспедиции, распустили. Пришел приказ переключиться на подготовку орбитальной космической станции, которая уже была в разработке. Меня назначили командиром этой новой программы, которой дали имя «Салют». Словно бы «Салют» Юрию Гагарину. Не было смысла посыпать голову пеплом или рыдать над разлитым молоком. Я знал, что должен смириться с принятым решением. Иначе рисковал больше никогда не полететь в космос. Но переход к работе над салютом означал, что мне предстоит как следует освоить совершенно новую технику и проекты. Вдобавок к очень утомительным физическим тренировкам, мне пришлось забирать чертежи и детальные планы новой программы домой, чтобы ночью их изучать. Напряжение возросло настолько, что у меня иной раз тряслись руки. Дэвид Скотт Всего за несколько дней до старта экспедиции «Аполлон-13» в апреле 1970 года Кен Маттингли, пилот командного модуля, контактировал с больным краснухой. В тот вечер Дик Слейтон зашел ко мне в кабинет на мысе Кеннеди. «Эй, Дэйв, у нас проблема с 13-м», — сказал он. «Хотел узнать, что ты думаешь». «Окей», — заинтересовался я. «Что случилось?» Объяснив мне, что он хочет заменить либо Маттингли Джеком Свайгертом, либо, может быть, весь экипаж, а то и вовсе отложить запуск, Дик спросил, что я думаю о возможной замене астронавтов. До запуска слишком мало времени. Мне не кажется, что это удачная идея, — ответил я. Не знаю, как вам лучше поступить, но мне совершенно не нравится ход замены Мне было известно, что у Матингли прекрасная репутация, а Свайгерта я почти не знал. Но я знал, что дублирующий экипаж в последний месяц очень мало тренировался на симуляторах. Приближался день запуска, и основной состав получал приоритет во всем. Сработанность команды тоже значила очень много. Мы с Нилом Армстронгом на Gemini 8 выработали навык вместе управлять кораблем и находить любой прибор, не глядя на приборную доску. И «Это дорогого стоило. Если заменить члена экипажа в последнюю минуту, такой слаженности не добиться». «Думаю, Джек Свайгерт не готов к полету. непрофессионально а с точки зрения натренированности», — сказал я. «Окей», — ответил Дик. «Спасибо». И ушел. На следующий день я узнал, что Маттингли заменили на Свайгерта. «О боже», — подумал я. Им придется непросто. Решение принял, конечно же, командир Аполлона-13, Джим Ловелл. Как я понял, ему дали выбор. Или летишь с Джеком Свайгертом вместо матингли или не летишь вообще. Попытка перенести дату запуска на несколько дней позже обернулась бы непопаданием в пусковое окно к Луне, то есть в фазу, при которой освещенность местности на поверхности Луны оптимальна для посадки. И тогда пришлось бы ждать целый лишний месяц. Однако я не понимал, почему так судорожно спешат. Нас больше ничто не подгоняло к тому, чтобы запустить «Аполлон-13» прямо сейчас. Мы уже выполнили поставленную Кеннеди задачу — высадились на Луне. Можно было месяц подождать и посмотреть, не начнется ли у Матингли краснуха. Если бы началась, то за это время Свайгерт смог бы интенсивно подготовиться». Замена в составе экипажа в последнюю минуту, на мой взгляд, очень увеличивала риск экспедиции. После запуска «Аполлона-13» я слушал передачи с борта корабля дома в гостиной через специальный приемник НАСА, который я для улучшения звука подсоединил к домашней стереосистеме. Тогда-то я и уловил первые признаки беды. «Окей, Хьюстон», — произнес голос Свайгерта с нотками тревоги. «У нас проблема». Нельзя было сказать, насколько проблема серьезна, но кажется, что-то пошло не так, когда экипаж начал рутинное перемешивание содержимого в одном из кислородных баков командно-сервисного модуля. В тот вечер мне было особо нечем заняться, и я решил поехать в Центр управления полетами, чтобы разузнать побольше о проблеме с кислородным баком и о том, как ее решили. Только так я и смог стать свидетелем происходящего. По телевидению ход экспедиции практически не освещали, потому что пик интереса телевизионщиков в космонавтике прошел после полета Аполлона-11. Весь мир следил за тем, как шли дела в полете Аполлона-11, и многие наблюдали за ходом экспедиции Аполлона-12 тоже. Но ко времени полета 13-го, полагаю, полеты на Луну перестали восприниматься новинкой. Поэтому телевизионщики решили не делать много прямых репортажей с борта очередного «Аполлона». Экипаж «Аполлона-13» этого не знал, но передачи, которые они вели в полете, отправлялись в запасники телевидения, а вместо них в эфире шло комедийное шоу «Дорис Дэй». Войдя в вип-зал ЦУПа, я услышал, что обсуждают взрыв на борту «Аполлона-13». Сразу стало ясно, что все серьезно. Все находились в полном замешательстве, да еще именно в это время должна была идти пересменка операторов и специалистов команды оперативной поддержки полета. Все те, кто уже заканчивал вахту, устали, но никто не хотел покидать пост. Каждый полностью сосредоточился на том, чтобы найти источник аварии и способ ее устранить. Гораздо позже выяснилось, что один из установленных в сервисном модуле кислородных баков уронили при производстве и монтаже космического корабля. Последствия этого устранили плохо, из-за чего в баке появились микротрещины. Потом, как тоже выяснилось при анализе причин, на предстартовых проверках неисправный выключатель обогревателя бака перегрелся и включенным замкнулся. Образовался электрический контур, и идущий по нему ток расплавил изоляцию проводов. Когда в полете в поврежденном баке включились вентиляторы для охлаждения кислорода, тот взорвался, повредив систему электропитания командного модуля, в котором находился экипаж. Астронавтам пришлось перейти в лунный модуль, предназначенный только для двоих, и именно ему предстояло стать спасательной шлюпкой, чтобы помочь экипажу вернуться на Землю. В нашем полете на Аполлоне-9 мы выполняли маневры, с помощью которых с лунного модуля можно управлять командным и свести его с орбиты. Поэтому, как только стало ясно, что нужно прервать полет Аполлона-13 и вернуть экипаж домой при помощи лунного модуля, я подключился к многочисленным имитационным испытаниям, чтобы выяснить, как следует все делать. С Аполлоном-13 возникло столько проблем, не только потеря из-за отсутствия кислорода и электроэнергии, но и запасов кислорода и воды, не говоря уже о росте избыточной концентрации углекислого газа, что нам крупно повезло, что удалось вернуть экипаж на Землю живым. Ситуация буквально балансировала на лезвии ножа и грозила обернуться гибелью. После того, как отгремел праздник, в честь благополучного возвращения астронавтов из полета С новой силой начали раздаваться голоса, требующие отказаться от лунной программы. Появилось реальное опасение, что в следующий раз удача от нас отвернется, и кто-то расплатится жизнью. К тому же, Конгресс США продолжал допытываться, сколько же стоит программа космических исследований. Даже до полета Аполлона-13 о бюджете пилотируемой космической программы НАСА начали появляться вопросы. Сама программа стала сдавать позиции, и уговорить Конгресс выделять новые суммы на ее финансирование становилось все труднее. Например, сочли слишком дорогостоящим предприятием и пустили под нож предложение после Аполлона начать готовиться к пилотируемому полету на Марс. Даже вокруг промежуточных задач, вроде создания многоразового космического корабля и пилотируемой космической станции, шли жаркие дебаты. Но многим казалось немыслимым, чтобы программу «Аполлон» вдруг прервали и отказались ее продолжать, особенно в такое неудачное время. Осторожный подход НАСА к возобновлению программы после «Аполлона-13» заключался в том, чтобы, как и планировалось, выполнить еще две экспедиции «Эйч», аналогичные неудавшейся «13-й», с ограниченными задачами исследования Луны, а затем прекратить все полеты. Но вместо этого НАСА, заручившись поддержкой Конгресса, приняло очень смелое решение. Летом 1970 года объявили, что последние две плановые экспедиции «Аполлон-18» и «Аполлон-19» действительно отменят. Но задачи трех «Аполлонов» под номерами 15, 16 и 17 существенно расширят, увеличив их научную значимость. И это напрямую касалось меня. Вскоре после того, как в ноябре 1969 года приводнился Аполлон-12, Эл Шепард позвал меня в свой кабинет. Элла назначили руководителем отдела астронавтов в 1964 году, когда его больное ухо заставило медиков исключить его из летного состава. В конце концов, к 1969 году его медицинскую проблему удалось решить хирургически, И Элла назначили командовать экипажем «Аполлона-14». Но еще раньше он вместе с Диком Слейтоном активно работал над задачами подбора экипажей в полет. «Ты будешь командовать «Аполлоном-15» в твоем экипаже эл Уорден и Джим Ирвин», — сказал эл «Дик Гордон, Венс Брандт и Джек Шмидт станут вашими дублерами. Тебя устраивает? Окей? Окей?» Это было не просто «Окей». Это было потрясающе. Это будет мой полет. Конечно, должность командира подразумевала и ответственность за координацию всех аспектов экспедиции для обоих экипажей. Командир имел право убрать и заменить любого члена экипажа. Но по нашей работе дублерами для «Аполлона-12» я знал, что и Эл, и Джим — отличные ребята. Дик, венс и Джек — станут еще одной великолепной командой. Нечего было и думать. — Отлично, — ответил я. — Давай. Алексей Леонов Я уже некоторое время отвечал за подготовку всего отряда космонавтов и заведовал ЦПК инструкторами, тренерами, инженерами и техперсоналом. Главой отдела работал мой бывший командир в полете «Восхода-2» Павел Беляев. Но 20 декабря 1969 года врачи поставили Паше диагноз «язва двенадцатиперстной кишки». Он не чувствовал никаких симптомов до самого прободения язвы, и к тому времени, как провели операцию, уже было слишком поздно. Павел Иванович Беляев умер 10 января 1970 года. После Юрия Гагарина он был моим самым близким другом никогда больше после них я не заводил таких теплых дружеских отношений вскоре после кончины паши меня вместо него назначили заместителем главы цпк полетной подготовки мне стало очень непросто совмещать работу по программе салют с шефством над отрядом в целом для начала тренировок по программе салют мне доверили 20 космонавтов 12 из них входили в четыре экипажа мы сделали упор на физподготовку сильнее чем раньше поскольку уже знали, что длительное пребывание в космосе плохо сказывается на мускулатуре. Нам следовало особо готовиться. В самом начале я думал, что невесомость — одни сплошные преимущества, потому что в ней меньше нагрузка на сердце и другие органы. Говорили даже, что в космосе можно будет размещать больницы, потому что особо тонкие хирургические операции лучше проводить в микрогравитации. Но постепенно становилось понятно, что длительное воздействие невесомости серьезно ослабляет мускулатуру и иммунную систему. К осени 1969 года по программе «Союз» мы провели лишь четыре пилотируемых полета, но с этого этапа «Союзы» стали запускать чаще, готовясь к работе со станцией «Салют». В одном только октябре 1969 года в космос отправились три «Союза». Благодаря им мы многое узнали о длительных полетах и сложном маневрировании. В июне 1970 года «Союз-9» поставил рекорд длительности автономного полета. Он провел на орбите 18 суток. Один из членов экипажа настолько ослаб после возвращения, что не мог даже удержать в руках шлем, выходя из спускаемого модуля. Стало понятно, что станцию нужно оснащать оборудованием для физических упражнений чтобы космонавты поддерживали мышечную силу. Длительность планируемого пребывания экипажей на борту «Салюта» тоже влекла необходимость в расширении их медицинской и биологической подготовки. Нам следовало знать, как оказывать экстренную медицинскую помощь в космосе, если кому-то из космонавтов на борту станет плохо. Например, мы учились вырывать больные зубы, а еще снимать расшифровывать электрокардиограммы и энцефалограммы. Еще мы умели брать кровь из пальца и из вены. В нашу программу включались и астрофизические исследования, в том числе изучение солнечной короны и созвездия Ориона. Поэтому мы проходили не только астрономию, но и физические процессы, характерные для небесных тел. Мы сотрудничали с астрофизическими обсерваториями, где работали ведущие ученые в этой области, как Андрей северный в Крыму, Виктор Амбарцумян и Григорь Гурзадян в бюраканской обсерватории в Армении, а еще Евгений Кириллович Харадзе в Грузинской обсерватории в Абастумане. Изучив курс, мы сдавали экзамены. После «Аполлона-11» мы мало что слышали о событиях в космосе у американцев, пока во всех репортажах не появились новости об аварии на «Аполлоне-13». Вся драма длилась семь дней. Вновь у нас не велись телерепортажи о проблемах экипажа, но в прессе о них писали подробно. Мы к тому времени уже так активно готовились, что я обращал мало внимания на сторонние события. К апрелю 1971 года мы подошли к запуску 18-тонного Салюта-1, первой в мире пилотируемой орбитальной космической станции. По плану космический корабль «Союз-10» стартовал с тремя космонавтами на борту через четыре дня после запуска «Салюта» в беспилотном режиме. После этого «Союз» стыковался с космической станцией, и его экипаж переходил в «Салют» по внутреннему тоннелю. Я, как командир дублирующего экипажа, вновь поехал на Байконур, чтобы быть готовым к возможному старту. «Салют-1» начал полет замечательно, и через четверо суток Вслед за ним в космос отправился основной экипаж на борту «Союза-10». Но затем, когда два космических аппарата встретились на орбите, при стыковке у «Союза» начались трудности со стыковочным узлом, а экипажу пришлось аварийно прерывать стыковку и вернуться на Землю. После того, как причину аварии выявили, другой «Союз» подготовили к старту 6 июня 1971 года. Ему предстояло выполнить ту же программу, только с новым стыковочным механизмом. Как командир предыдущих дублеров, я командовал основным экипажем «Союза-11». У нас был всего месяц, чтобы подготовиться к полету. В экипаж, кроме меня, входили Валерий Кубасов и Петр Колодин. Все мои личные вещи — белье, пижамы, блокнот для зарисовок и цветные карандаши, перевязанные резинкой и браслетом, который я надевал во время рисования — уже находились на борту «Салюта-1» на случай, если бы мне предстояло полететь на «Союзе-10». Именно они вызвали переполох, когда на «Салюте» начались проблемы с вентиляторами. Мишин, позвонив мне, накинулся с обвинением. «Почему из-за ваших карандашей на борту теперь неприятности?» «Этого не может быть», — убедил я его. «Они в плотно запечатанной коробке». Оказалось, какое-то время специалисты считали, будь то мои карандаши и резинка, которая держала их вместе, привели к отказу системы, запутавшись в ее движущихся частях. Если не считать этого технического недоразумения, я думал, что мой путь к «Союзу-11» отмечен счастливым знаком, ведь мой личный номер в отряде космонавтов тоже 11. Но судьба нанесла страшный и жестокий удар». Незадолго до старта у Кубасова возникли проблемы с легкими. Позже, правда, выяснилось, что у него была аллергия на химический инсектицид, используемый для опрыскивания деревьев вблизи космодрома Байконур. Сначала члена дублирующего экипажа Владимира Волкова включили в мою команду вместо Кубасова. Затем, всего за 11 часов до старта, заменили весь экипаж. Побоялись, что у Кубасова разовьется легочная инфекция, которая могла передаться Колодину и мне. Я считал, что это маловероятно, потому что все еще за месяц до нашего полета стали носить маски именно для того, чтобы избежать заражения. Если Колодин и я до сих пор не слегли с инфекцией, полагал я, нам не с вдруг было заболеть. Но решение оказалось окончательным. Меня отстранили от командования полетом. Мое место занял Георгий Добровольский, а Колодина заменил Виктор Пацаев. Заменивший Кубасова Волков тоже отправился в полет. Меня ошеломил и взбесил такой поворот. Дублирующий экипаж ошалел даже больше. Он тренировался и готовился к полету далеко не так долго, как мы, и не рассчитывал, что отправится в космос еще два месяца. На фотографии нового экипажа перед стартом заметно, что космонавты выглядят слегка испуганными. В тот вечер я набросал портрет Виктора, который назвал «Глаза Пацаева». В них ощущалась тревога. Он был очень мягким и деликатным и даже пришел ко мне извиняться за то, что случилось. Отмена моего полета в качестве члена экипажа оставила во мне горькое чувство дежавю. Это очень походило на то страшное разочарование, которое постигло меня, когда отменили наши планы по облету Луны и высадке на нее. Для Колодина конфуз оказался еще сильнее. в конце концов Я-то уже летал в космос, а этот полет должен был стать для него самым первым. Он буквально плакал от горя. Я выразил Мишину протест, упирая на то, что «Салют» был нашей программой, и именно я участвовал в создании проекта космической станции и так долго тренировался для работы на ней. Все делалось и готовилось под меня. Даже мои художественные принадлежности ждали меня там, на станции. Но Мишин оставался глух ко мне, как и военная комиссия, прибывшая из Москвы, чтобы окончательно утвердить запуск. Врачи не успевали определить причину проблемы с легкими Кубасовым. «Не забывайте», — твердил Мишин, — «ведь вы жили с Кубасовым в одной комнате. Возможно, вы с ним пили чай из одной кружки. Мы не можем допустить, чтобы у вас тоже проявилось легочное заболевание». Сейчас понимаю, что он был прав, но тогда я испытывал почти непереносимое отчаяние. Мишин попытался смягчить удар, предложив поехать в отпуск на Черное море, но я решил остаться на Байконуре, чтобы наблюдать за событиями первой половины орбитальной экспедиции на «Салют-1». Я стал свидетелем запуска и удачной на этот раз стыковки с «Салютом-1». Все аплодировали стоя, когда космонавты перешли на космическую станцию. Мне не терпелось услышать от них, в чем же причина проблемы с вентиляционной системой салюта. Я ждал подтверждения, что карандаши тут ни при чем. Рядом со мной стоял Мишин, а я включил передатчик, чтобы мои слова услышали на станции. «Можете убедиться, что мои карандаши по-прежнему в коробке?» — спросил я. «Да, они там», — отозвался Добровольский. Может быть, тогда авария из-за моих трусов? Поинтересовался я, кинув взгляд на Мишина. Нет, они тоже на месте. Насладившись сместью, я отправился отдыхать на Черное море. Ребята изучили вентиляционную систему Салюта и обнаружили, что вентиляционный фильтр забили какие-то мелкие волокна, из-за чего вентилятор автоматически отключился. 23 дня экспедиция протекала вполне успешно. Хотя у нового экипажа оставалось очень мало времени подготовиться к биомедицинским и научным экспериментам. Когда мы возвращались из двухнедельного отпуска на Черноморском побережье, полет подходил к концу. Мы немедленно приступили к тренировкам к следующему полету на Союзе, который планировался через месяц после возвращения на Землю экипажа Союза-11. Но когда экспедиция готовилась войти в атмосферу, я внимательно наблюдал за событиями из бункера нового центра управления полетами в Калининграде под Москвой. Тогда было принято, чтобы командир дублирующего экипажа вместе с руководителем полета и главным конструктором поддерживал радиосвязь с экипажем и передавал космонавтам нужные инструкции. Поэтому я и находился там, следя за состоянием всех бортовых систем и делая записи в журнале когда экипаж проверял воздушные клапаны между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком, я посоветовал им закрыть их и не забыть вновь открыть после ввода основного парашюта. «Отметьте это в бортовом журнале», — проинструктировал я. Хотя это было отклонением от утвержденной программы полета, я уже долго тренировался, готовясь выполнить сценарий этой экспедиции. И, на мой взгляд, такие действия лучше всего обеспечивали безопасность. По программе полета клапаны должны были автоматически закрываться и открываться уже после выпуска главного парашюта во время снижения в атмосфере. Но я считал, что если полностью следовать автоматической процедуре, то клапаны могут раньше времени открыться на слишком большой высоте, и корабль разгерметизируется. По всей видимости, экипаж моему совету не последовал. К несчастью, моя интуиция меня не подвела. Клапаны выравнивания давления действительно открылись слишком рано, еще до того, как спускаемый аппарат вошел в атмосферу, и давление внутри корабля пропало. «Союз-11» приземлился в заданной точке, но когда поисково-спасательная команда открыла люк спускаемого аппарата, все члены экипажа оказались мертвы. Их тела еще теплились, и спасатели пытались их реанимировать, но было уже поздно. Судя по индивидуальным записям кардиограмм, Добровольский умер через 2 минуты после разгерметизации корабля, подсаяв через 100 секунд, а Волков прожил лишь 80 секунд. В следующем полете после «Союза-11» программы изменили так, как я советовал. Сами клапаны тоже были спроектированы заново. Когда поисковики доложили о гибели экипажем, я получил приказ немедленно лететь на место посадки вместе с космонавтом Алексеем Елисеевым, Нас обоих включили в правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы и поставили главную задачу — обеспечить неприкосновенность спускаемого аппарата и сделать снимки места происшествия. Нам потребовалось три часа, чтобы добраться, и к тому времени тела экипажа уже увезли. Единственными признаками трагедии оставались пропитанные кровью ложементы сидений и следы попыток реанимировать космонавтов на месте. Комиссия заключила, что если бы на космонавтах были скафандры, они бы выжили при разгерметизации. После этого решили, что при запуске или возвращении с орбиты космонавты всегда должны надевать скафандр. Это означало, что космические корабли «Союз» придется переделать в двухместные из трехместных. Потеря экипажа «Союза-11» легла тяжким грузом на души космонавтов. Все понимали, что такова наша работа. Проверять в деле космическую технику, и смерть этих трех человек, несомненно, поможет спасти жизнь всех, кто пойдет по их стопам, потому что заставить серьезно переработать конструкцию корабля. Но это не умоляло трагедии. Я не только горевал, но еще и злился. Если бы мне доверили лететь вместо них, то, уверен, мой экипаж бы выжил». Я никогда никому не говорил, что экипаж не последовал моим указаниям, что напрямую привело его к гибели. Но через много лет вдова Виктора Пацаева, Вера, которая работала одним из ведущих специалистов в конструкторском центре и тоже имела доступ к записям радиообмена, обнаружила трагическую ошибку экипажа «Союза-11», который не последовал моему совету, и ее обнародовала. У Добровольского было две дочери. Младшая дружила с моей дочкой Оксаной. У Волкова остался сын, у Пацаева — двое мальчиков. Я избегал встречаться с ними после катастрофы. Я не мог набраться смелости посмотреть этим детям в глаза. Хотя и не был виновен в трагедии, но винил себя за то, что случилось. Лишь много времени спустя дети узнали, как отчаянно я пытался предотвратить беду. Дэвид Скотт Кардинальные изменения в расписании экспедиции после неудачи «Аполлона-13» весной 1970 года имели огромное значение для Джима, Эллы и меня, экипажа будущего «Аполлона-15», старт которого назначили на июль 1971 года. Когда я в конце 1969 занял должность командира, полет все еще планировался как «Экспедиция H», то есть, по сути, повторял сценарий предыдущих высадок на Луну. Через 8 месяцев ее перевели в разряд экспедиции «Джей». Теперь нам предстояло добиться гораздо большего за наше 12 путешествие на Луну. Вместо того, чтобы провести на Луне около полутора суток, выполнив два ВКД, как в экспедиции «Эйч», теперь мы должны были прилететь туда на целых три дня. За это время нам с Джимом предстояло провести три более длительные ВКД. Общей продолжительностью около 20 часов и впервые использовать луноход «Ровер». Вдобавок, впервые вводимым процедурам и испытаниям нового оборудования в полете «Аполлона-15» нас ожидала еще и обширная научная работа. Большую часть времени, которую мы проведем вне лунного модуля, нам предстояло заниматься детальными геологическими изысканиями на поверхности Луны. Поскольку наша ВКД станет продолжительнее, У нас будет более сложное оборудование, более совершенные скафандры. Наши рюкзаки смогут поддерживать нашу жизнедеятельность дольше. Очень много нового оборудования нашей экспедиции предстояло испробовать впервые. И не в последнюю очередь легкий, складной, но все равно громоздкий и неказистый лунный ровер. И поэтому наш лунный модуль требовалось улучшить и усилить, чтобы все доставить. Мы должны были стать первым экипажем, которому требовалось действительно привыкнуть к жизни на Луне. Для этого мы выработали план, приблизительно соответствующий циклам сна и бодрствования и рабочим дням в Хьюстоне. Было понятно, что придется выкладываться по полной, и поэтому нам придется так или иначе спать. В предыдущих полетах астронавты оставались на поверхности около 36 часов, поэтому кое-как могли обойтись почти без сна. Но для трех дней это было уже невозможно. Спать на Луне не так-то просто, как может показаться. Мы решили, чтобы нормально отдохнуть, нам придется снять неуклюжие скафандры. Потом остановим будильник, выключим освещение и закроем окна ставнями. Во время нашего пребывания на Луне будет постоянно длиться местный день и светить солнце. 14 земных суток подряд место нашей посадки на видимой стороне Луны Будут заливать солнечные лучи. Столько длится один лунный день. В следующие 14 суток там темно. Нам предстоит сесть на Луну ранним утром лунного дня, чтобы избежать чрезмерной жары до 110 градусов, которая настанет ближе к полудню. Условия для посадки еще требовали, чтобы Солнце находилось позади лунного модуля, на конечном участке снижения проходящей с востока на запад орбиты. Низко висящее солнце отбросит длинные тени, что поможет нам распознать детали рельефа вблизи места посадки. Спать мы будем в гамаках, натягиваемых между стенками лунного модуля. Как-то ночью мы попытались проделать это на мысе, и у нас ничего не получилось. Мы оказались чрезмерно тяжелыми. При одной шестой от земного притяжения на поверхности Луны все станет намного проще. Спать в таком гамаке там все равно, что на пуховой перине, но на Земле мы испытывали серьезные неудобства. Агентство тоже прилагало усилия, чтобы имитировать вождение лунного ровера при слабой силе притяжения. Поначалу составленную из тонких прутьев повозку подвешивали на разгрузочных тросах, протянутых от стен большого здания в Хьюстоне, но выяснилось, что это не очень удачная имитация того, с чем мы можем столкнуться на Луне. Для того, чтобы изобрести новые геологические инструменты и приемы и набить руку в их использовании, на большую площадку позади тренировочного корпуса на мысе Кеннеди начали свозить тонны вулканического пепла, камней и валунов и сооружать подобие лунного рельефа. Потом мы на этой площадке, прозванной гоночным ровердромом, часами отрабатывали навыки лунного вождения. На Земле водить ровер было довольно легко, но оказалось, что на изрезанном ландшафте реальной Луны все несколько иначе. Если с лунным ровером появится проблема в ходе экспедиции, нам следовало приготовить программу геологических выходов, выполняемых пешком. Такие длинные пешие ВКД при отказе ровера влекли много рисков. Вполне реальная опасность сильно облучиться из-за солнечной вспышки, стала излюбленной писателями-фантастами темой за все годы популярности научно-фантастического жанра. Периоды повышенной активности Солнца можно довольно точно предсказывать, и на время нашего полета вспышек не ожидалось. И все-таки полет Аполлона-15 должен был совпасть с периодом увеличенной солнечной активности. Полной гарантии, что мы не попадем под вспышку, никто не мог дать. Кроме того, нам требовалось придумать эффективную систему ориентирования на лунном ландшафте, чтобы не потеряться. Ведь это могло стоить нам жизни. Наш запас кислорода будет ограниченным. Простая система навигации ровера еще ни разу не проверена в деле. А лунный модуль скроется за горизонтом, когда мы проедем всего километр. Поскольку на Луне нет магнитного поля, компас нам ничем бы не помог. Вместо него мы спроектировали похожий на солнечные часы солнечный компас, который укрепили на дальней стороне одного из наших планшетов с пошаговыми инструкциями. Новых задач в экспедиции прибавилось столько, что оркестр программы «Аполлон» из ста музыкальных инструментов словно бы расширился до двухсот, и каждый требовалось согласовать с общей гармонией. Как пилот командного модуля, Эл основное время проводил в Дауне, готовясь к той сложной части полета, которую ему предстояло выполнить в одиночку на окололунной орбите, пока мы с Джимом будем заниматься трехдневными исследованиями на поверхности. Еще ни один американец не проводил так много времени в космосе один, да еще в таком сложном космическом корабле. Эллу придется самостоятельно выполнять все маневры, которые выполняет экипаж из трех человек. Пока л был в Калифорнии, мы с Джимом в основном проводили время на Лонг-Айленде, где корпорация Грумман собирала и испытывала наш улучшенный лунный модуль, а еще на мысе Кеннеди или в Хьюстоне. Мы прогоняли все сложные трудоемкие имитации, стараясь проработать все, с чем могли столкнуться при посадке и наших длительных походах по Луне. Стратегия заключалась в том, чтобы отработать сценарий для каждой возможной аварии. Как оказалось, мы могли столкнуться как минимум с одной аварийной комбинацией, которую даже НАСА не предвидело. Вновь мне пришлось наслаждаться полетами на рвотной комете КС-135, в которой я интенсивно тренировался перед полетом на Джемини-8. Тогда Дик Гордон был моим дублером, и он же оказался дублером теперь. На «Аполлоне-15». На тренировках мы с Диком вместе с Джимом и его дублером Джеком Шмидтом регулярно ездили на авиабазу ВВС «Эрлингтон» в Хьюстоне или на авиабазу ВВС «Патрик» на мысе «Кеннеди», откуда начинались полеты на КС-135. Самолет переделали так, чтобы отрабатывать задачи, которые нам предстояло выполнять в невесомости космоса или при пониженной гравитации на Луне. Иногда Эл Уорден тренировался вместе с нами, готовясь к ВКД на обратном пути к Земле. Пока самолет размером примерно с Боинг-707 выписывал в небе одну параболу за другой, а внутри него двукратная перегрузка вновь и вновь сменялась невесомостью, как на аттракционе, мы отрабатывали сложные элементы будущей программы. Чтобы подготовить нас с Джимом к обстановке на месте, сделали макет переднего люка и площадки перед входом в лунный модуль жестко закрепив его внутри опустошенного фюзеляжа. И мы практиковались входить в него и выходить обратно в скафандрах. Другой макет изображал секцию с сиденьями лунного ровера и прикручивался болтами в другой части фюзеляжа. На нем мы отрабатывали движения на сиденьях, вновь в скафандрах. Было крайне непросто имитировать эти маневры, при том, что действовать мы могли только в те краткие периоды, когда в самолете была невесомость, или одна шестая от земного притяжения. В длинном самолетном брюхе звучала громкая сирена, отмечающая начало и конец каждого такого периода. Невесомость длилась лишь 15-20 секунд, когда самолет проходил вершину параболы. Одну шестую от земного притяжения мы испытывали примерно столько же, но когда КС-135 летел по другой траектории. Как только раздавалась сирена, мы начинали выполнять ту часть, которую могли завершить за эти 15-20 секунд. Например, залезали в ровер и крепили ремни безопасности. Снова звучала сирена, предупреждавшая «Период, уменьшенный в 6 раз силы, притяжения заканчивается. Ждите следующий, чтобы продолжить или повторить упражнение». Если самолет пикировал, то сирена раздавалась снова, когда пилот брал штурвал на себя, выводя машину из пике и предупреждала, сейчас начнутся перегрузки, равные двойному притяжению Земли. Это делалось за тем, чтобы мы успели занять безопасную позицию и не покалечились, когда самолет перейдет в горизонт и вновь станет набирать высоту. Кроме инженеров из нашей команды поддержки летных экипажей, вместе с нами на тренировке летала пара специалистов по безопасности которые следили за положением наших тел и помогали нам расположиться удобнее, если казалось, что мы при возникновении силы притяжения можем пораниться. Я никогда во время тренировок не бился, меня не тошнило, но часто зеленели лицом ребята, которые летали с нами, например, журналисты, которым разрешали иногда снимать тренировки. Тех, кому становилось плохо, пристегивали ремнями в задней части самолета, откуда они за нами и наблюдали. Полет мог длиться два часа, и никто не собирался заканчивать его раньше, чтобы сократить мучения представителей прессы. Им просто давали побольше рвотных пакетиков, чтобы они дотянули до конца испытания. Последний полет на невесомость стал самым длинным. Наверное, мы 130 раз описали тогда параболу. Мы этого не знали, но Элл подстроился так, что мы установили новый мировой рекорд. Когда самолет приземлился, нас уже ждал фотограф, чтобы в ознаменовании этого события сделать снимок всей команды. Кроме того, на авиабазе ВВС «Эллингтон» я часами изучал аппарат для отработки посадки на Луну. Летающую кровать, такую же, из которой Нил Армстронг, катапультировался незадолго до полета на «Аполлоне-11». В начале программы «Аполлон» таких летающих кроватей построили 4 штуки. Но на практике они оказались ненадежными и постоянно ломались. Поэтому ко времени «Аполлона-15» действующим остался всего один аппарат. Каждый раз, когда учебный аппарат для посадки на Луну разбивался из-за неисправности и пилоту приходилось катапультироваться, среди руководства НАСА начиналась буря. Многие считали, что несуразные штуки слишком опасны и астронавты чрезмерно рискуют на тренировках. Но я, как и все командиры экспедиции по программе «Аполлон» с посадкой, считал, что мы рискуем куда сильнее, если попытаемся посадить реальный лунный модуль на поверхность Луны без опыта выполнения посадок на ЛЛТВ. Конечно, от полетов на нем волосы слегка становились дыбом. Сравнить такой летный опыт просто не с чем. Разве что с управлением вертолетом. В чем-то похоже. Немного времени мы потратили на то, чтобы пройти интенсивный курс пилотирования вертолетов. Мы с Диком Гордоном две недели тренировались в вертолетной школе ВМФ в Пенсаколе, штат Флорида. И было здорово не думать ни о чем, кроме полетов. Чтобы не терять навык после окончания курса, мы летали на вертолетах НАСА на базе Эллингтон. И часто по субботам я улетал тренировать взлеты и посадки в окрестностях лагуны клир Но именно ЛЛТВ лучше всего позволял освоить координированный полет, используя управление обеими руками, чтобы контролировать координатное перемещение лунного модуля. Вперед-назад, вверх-вниз и влево-вправо. Пилот самолета имеет дело лишь с четырьмя степенями свободы. Самолет может лететь только вперед, хотя способен крениться, наклоняться и уклоняться. Вертолет, как и ЛЛТВ, располагает шестью степенями свободы. Вперед-назад, вверх-вниз и влево-вправо. Но на вертолете все равно проще летать, чем на ЛЛТВ, потому что нет ракетного двигателя переменной тяги, как у летающей кровати, которую нам следовало использовать, чтобы безопасно сесть примерно со 150 метров. Одна неприятная особенность ЛЛТВ, вызывавшая много проблем, Заключалось в использовании перекиси водорода в ракетных двигателях ориентации. Когда в Хьюстоне стояла влажная погода, выхлоп этих двигателей создавал густые облака пара, которые время от времени полностью перекрывали пилоту видимость. Но возможность таких тренировок была неоценима, и я летал на ЛЛТВ 2-3 раза в месяц по мере приближения даты запуска. Другие важные тренировки, интенсивная подготовка к геологическим изысканиям, то есть к полевой работе геолога. Мне очень нравились подобные занятия, и я любил походы. Они позволяли оторваться от тренажеров, симуляторов и прочего железа на целых трое суток за каждый выход. И еще после тяжелого дня полевых работ можно было вечером опустошить несколько банок пива. По вечерам после многих таких походов мы обсуждали, как лучше назвать лунные кратеры и горы, которые мы так упорно изучали. С формальной точки зрения одобрять предложение по наименованию элементов рельефа Луны может только Международный астрономический союз. И, как оказалось, его членам не понравились некоторые выбранные нами имена. Например, оттуда нам прислали длинное, очень серьезное письмо, в котором изложили причины своего несогласия с именем кратера Безымянный. Нельзя так назвать кратер, это просто противоречит логике. Но именно те имена, которые выбрали мы, и прижились, и их стали использовать все геологи и ученые, работающие с нами в НАСА. В итоге названия вошли во все официальные документы, что, по сути, перевесило возражение масс. Сначала мы плохо понимали, насколько сложно окажется наша геологическая деятельность. Я уже давно интересовался этой наукой. Искусство интерпретации истории длительностью в миллионы лет по образцам камня и структурам рельефа стало естественным продолжением моего давнего увлечения истор и археологией. Но оказалось, что некоторым моим коллегам Панаса вовсе не интересно узнавать, чего мы достигли в этом аспекте. Например, мне ни разу не удалось уговорить Дика Слейтона съездить с нами в геологический поход или хотя бы посетить геологическую тренировку. В такие минуты с ним становилось по-настоящему тяжело разговаривать. Он замыкался и отстранялся. Помню одну встречу с Диком поздно вечером в его кабинете. Я отчаянно настаивал, чтобы мы взяли еще всего один небольшой геологический инструмент — легкие алюминиевые грабли. Дик вообще не хотел меня слышать. Он просто сидел, развалившись в кресле, жевал сигару и буквально упирался рогом, когда я объяснял, что грабли помогут нам подбирать небольшие камни. Точно так же он отверг мою идею взять в полет телеобъектив с высоким разрешением для съемки удаленных геологических объектов, изучить которые вблизи у нас не будет времени. Я понимал, чего он опасался. Дополнительные грузы добавят лунному модулю массы, а модуль без того был тяжелее всех летавших из-за ровера и всего дополнительного оборудования, которое нам требовалось для более длительного пребывания на Луне. Избыток массы — критическая проблема для любого космического аппарата. И комиссия конфигурационного контроля НАСА внимательно следила, чтобы масса не превышалась. Еще в начале программы «Аполлон» специалистам-техникам пришлось провести ревизию и пересмотреть необходимость каждого предмета на борту. Они пытались убрать любой возможный источник появления, даже самой незначительной лишней массы. Они сократили количество пластырей в аптечке. Но я был уверен, что место для двух предметов, на которых я настаивал, найдется. На некоторых фазах полета нам требовалось меньше топлива в баках, чем в предыдущих экспедициях потому что мы сразу перехватим командный модуль после взлета с Луны, не делая лишний виток по окололунной орбите, как раньше». Дик в конце концов согласился. «Но мне все-таки пришлось потратить время, отстаивая позицию в высших инстанциях. Среди верховных руководителей НАСА и ведущих инженеров уже вошло в традицию отвергать предложение о расширении научного компонента экспедиции «Аполлонов». Вероятно, они думали... «Видел один камень, видел их все! К черту геологию! Просто наберем камней и полетим домой!» Но после того, как была решена титаническая задача по доставке человека на Луну и его благополучному возвращению на Землю, взгляды на науку стали меняться. Я твердо уверен, что во многом это случилось благодаря энтузиазму и блестящим заслугам профессора Ли Сильвера, нашего главного научного ментора, открывшего нам мир геологии. Ли Сильвер был вдохновенным учителем и прекрасным человеком. Он мог совместить обучение с развлечением. Профессор умел объяснять сложные вещи, заряжая нас энтузиазмом по поводу всего, чего можно достигнуть в геологическом изучении Луны. Ли тесно сотрудничал с начальником нашей геологической научной команды Гордоном Суоном. Они крепко дружили, и с ними обоими складывалось прекрасное сотрудничество. Но именно Ли обычно возглавлял группы геологов, с которыми мы выходили на полевые работы. Готовил поездки в области, напоминавшие по геологическому строению то, что может нам встретиться на Луне. Как минимум раз в месяц в ходе нашей 20-месячной подготовки Ли и его ребята привозили нас в различные места, где нам приходилось работать все больше. Мы отправлялись на Гавайи, в Рио-Гранде, пустыню махава калифорнийские горы Аракопия и исследовали горную цепь Сан-Габриэль. Нас учили внимательно наблюдать и анализировать увиденное. Нам показывали, как отбирать ключевые образцы пород, объяснявшие, как сформировался конкретный участок земной коры. Ведь нам предстояло отыскать такие камни, которые раскроют тайну происхождения нашей космической соседки. Поначалу мы слабо понимали, чего от нас хотят. Например, когда меня попросили в одну из первых поездок в горный массив Аракопия описать, что я вижу, то я сумел выдать лишь что-то вроде... Боже, как много всего на той стороне холма! Ли Сильвер помог нам начать разговаривать на языке геологов. И скоро это много всего мы описывали как гранит, базальт, песчаник или конгломерат а форму камней как угловатую с притупленными углами или округлую. Следуя по длинному пути к месту работ, он мог внезапно заставить нас остановиться на обочине там, где дорога прорезала гору, и потребовать описать слои скальных пород, которые мы видим на обнажении. Одним из любимых заданий Ли был сбор комплекта, набора каменных образцов, показывающих геологические условия и разнообразие участка. Основной дублирующий экипажи постоянно по-дружески соревновались, поэтому мы с Джимом стремились собрать как можно более впечатляющий комплект, чтобы обставить Дика Гордона и Джека Шмидта. Джек стал первым профессиональным геологом, отобранным в отряд астронавтов, его знания и навыки подталкивали нас к тому, чтобы учиться самим. Это означало и то, что они с Диком спаялись в команду, которую непросто обыграть. В путешествии на Гавайи мы с Джимом попали в грозу на одном далеком горном склоне и подошли к нашей геологической задаче с несколько меньшим, чем обычно, энтузиазмом. Ну и, разумеется, пропустили что-то важное. Джек и Дик, наоборот, не пропустили, и потом насмехались над нами, говоря, «Не думайте, что из-за маленького ледяного дождика можно и сочкануть». Они подкалывали нас без злобы. Но их шутки держали нас в тонусе ничуть не хуже. Получив достаточно знаний, мы стали проводить пробные геологические траверсы, как если бы находились на поверхности Луны. С собой мы носили рюкзаки похожей формы, оборудованные радиопередатчиками, через которые могли общаться с тренировочным центром управления полетами. Одним из геологов, который находился в палатке на другой стороне исследуемой нами горы. Эти упражнения очень помогали нам научиться описывать детали ландшафта для тех, кто не может их наблюдать вместе с нами. В месяцы, которые мы проводили с нашими менторами-геологами, родилась новая концепция, которую можно было бы назвать планетарная полевая геология. Во многом это скорее искусство, чем наука, потому что работать приходилось в очень отличающихся и более сложных условиях, чем встречают полевые геологи на Земле враждебных и непрощающих ошибок, при жестких сроках, не позволяющих вернуться еще раз в уже посещенную точку, во всяком случае за одну человеческую жизнь. Земной полевой геолог может иногда неделями или месяцами в одном месте повторять изыскания, чтобы дополнить или повторно оценить условия находок, а нам приходилось анализировать объекты и оценивать их научную значимость мгновенно, не останавливаясь чтобы посмаковать значение находок. По сути, оставалось полагаться лишь на интуицию и навыки сбора образцов. На каждой отводилось 5 секунд, чтобы его рассмотреть, может быть, 10 секунд, чтобы устно описать, после чего требовалось его упаковать в мешок и двигаться дальше. Ключевым фактором успеха такой выдающейся экспедиции был выбор места, где нам следовало сесть и выполнить исследование. Рассматривалось много хороших посадочных площадок, и у каждой были свои горячие сторонники. В Вашингтоне даже собрали большое совещание, чтобы решить этот вопрос. Выбор свелся к двум точкам. Одна — холмы Мариус, другая известна как Борозда хэдли. Борозда хэдли длинная впадина глубиной 300 и шириной 1400 метров на берегу одного из лунных морей моря «Море дождей». Находится каньон рядом с одной из самых величественных горных цепей на Луне — опенинами, насчет которой считалось, что здесь можно отыскать остатки изначальной коры древней Луны. Как командира экспедиции меня тоже пригласили на эту встречу. Сторонники высадки в каждой из двух точек представили доводы в пользу обоих вариантов. После этого начались горячие дебаты, а в конце спросили, что думаю я. Более захватывающим местом, по моему мнению, можно считать борозду Хэдли. Получится сделать больше разных находок. Дух исследователя и первооткрывателя неуловимо манит в особые места, и я чувствовал, что Хэдли — одно из них. И местность там выглядела захватывающей и, как правило, если что-то выглядит здорово, то это и есть здорово. Решение висело на волоске. Но все-таки под конец совещания его приняли. Мы прилунимся в борозды Хедли. Возможность исследования ее и обширных предгорий Апенин потрясала перспективами.